Часы эти впоследствии куда-то исчезли, и в воспоминании их остался один разбитый колокол около 10 пудов, весом с английскими надписями 1685 года. Этот колокол тоже неизвестно, где теперь находится. После смерти императрицы Анны Иоанновны в церковь был перенесен и поставлен над главным престолом балдахин, шитый по малиновому бархату золотом с бахромой и золотыми кистями – служивший при погребении царицы. В память рождения императора Павла был устроен в середине предел во имя святого великомученика Евстафия Плакиды. В 1797 году император Павел I присвоил этой церкви орден святой Анны и велел поставить над главным входом в нее с западной стороны деревянный знак этого ордена. При переделке церкви в 1885 году его закрасили. Прихожие Семиона находился в старину на Хомовой улице, Маховой, зверовой двор, который занимал значительное пространство земли, обнесённое вокруг деревянным забором высоной до 4 футов. Стороной, где были ворота, он примыкал к каналу, через который был мост. На дворе было несколько помещений для разных зверей. В покоях помещались следующие звери: В одном, в особых светлицах, две львицы, из которых одна была перевезена в Петербург еще до 1737 года, а другая, с маленькой собачкой, доставлена из Англии в 1739 году. В корм этим львицам ежедневно отпускалась по 24 фунта говядины. Еще два бабра, леопарда, один старый и годовая самка, доставленные в Петербург с прибывшим в 1740 году посольством из Хивы. За ними ходил хивинец Шафий Гадаев. Кроме этих зверей здесь содержались чернобуры и лисицы, сидели в остроге белые медведи, в амбаре черные и в клетках три мартышки, на корм которых отпускалось 30 яблок и 5 кружек молока. На птичьем дворе содержался орел. Затем невдалеке от зверового двора был еще ауроксов двор, где стояли дикие быки. Последние в числе восьми были присланы императрице от прусского короля. На другом берегу фонтанки стояли оранжереи, к которым примыкал слоновый двор. От него шли по берегу лаковые мастерские и двор спичечного и столярного мастера фон Болиса. Старый деревянный Симеоновский мост стоял ниже нынешнего и прямо шел от площадки Слонового двора, где теперь дом Клушина, и на другой стороне начинается дом графа Шереметева. Последний дом надо считать одним из первых на фонтанке. Год постройки его неизвестен. Имеются только сведения, что церковь в нем устроена в 1733 году. Эта церковь по богатству церковной утвари и собранию святых образов в драгоценных окладах считается первой из домашних церквей столицы. Дом Шереметьево в 20 годах нынешнего столетия был перестроен известным русским зодчим Воронихиным. Существующая перед домом решетка сделана гораздо позднее по рисунку архитектора Корсини. Рядом с домом графа Шереметьева в 1711 году Петром был заложен дворец для великой княжны Анны Петровны, называвшейся «Итальянским». Но в нем никто не жил, за исключением придворных служителей, которые были переведены из летнего сада в 1743 году. В 1796 году здание дворца поступило под военный сиротский дом и спустя три года после перестройки под Екатерининский институт. Сад дворца занимал большое пространство и доходил до Лиговки. В конце сада был устроен огород, который носил название «Дворцового». Позднее часть сада пошла на постройку Мариинской больницы. Последняя открыта в 1803 году в ознаменовании совершившегося столетия города Петербурга. Две итальянские улицы получили свое название от этого дворца. На другом берегу напротив дворца место называлось Караванная набережная. Угловой дом, выходивший тогда на фонтанку и на Караванную улицу, принадлежал в начале нынешнего столетия обер-егермейстеру Дмитрию Львовичу Нарышкину. Дом этот славился по величине своих комнат и по картинной галереи. Здесь 29 апреля 1834 года, в день совершеннолетия наследника престола Александра Николаевича, петербургское дворянство дало великолепный праздник. Огромных комнат этого дома для бала оказалось недостаточно. Потребовалось вновь построить большую столовую залу в соседнем доме, которая и заняла все пространство правильного четырехугольного двора. длиной в 14, шириной 8 сажень. Переделка дома была поручена архитектору Брюлову.